«Опоздаешь сделать!» — загадочно произнес он в ответ и, резко встав, быстро пошел к выходу. Я подумал, миром правит энергия безумцев. Но если мир все еще жив, значит, есть и другая энергия, другой уровень понимания человека. В учении Христа Может быть, всего удивительнее то, что уровень понимания человека высок, но не завышен. Что бы там ни говорили богословы, я думаю, что Христос создал свое учение именно как человек, а не как Бог. В его учении нет ничего такого, что не было бы подтверждено человеческим опытом. Он и смерть принял как человек, неохотно, томясь духом, тоскуя. Уподобляясь древним греком, представим случившееся так. Бог сказал своему сыну, что ты я перестал понимать людей. Один глупый рыбак может так запутать леску, что десять умных рыбаков ее не распутают. Сойди к людям и пройди как человек весь человеческий путь. Дай им урок и возвращайся обратно. Но если и это им не поможет, я эту лавочку вообще прикрою. Если бы Христос не знал, что Он Бога-человек, не было бы не только подвига Его человеческой смерти, но не было бы и подвига снисхождения сильного к слабым, дабы помочь им восстановить силу духа. Это урок терпения и любви, тем более, что мы понимаем, при повышенной тупости учеников... Он мог в любой миг прервать этот урок и удалиться от людей, но он не прервал урок. Его прервали. Чем сильнее человек, чем легче ему дается высота, тем легче он снисходит к слабым.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 На жизненной дороге человек следующей логике выгоды не склонен обращать внимание на уколы совести. При этом чем шире логика выгоды, скажем, якобы выгоды всего человечества, тем глуше уколы совести. Крупская в своих удивительно тусклых воспоминаниях о Ленине рассказывает вот что. Ссылка в Сибирь ленин развлекается охотой страшно азартен осенний енисей идет мелкий лед шуга ленин с товарищем по ссылке на лодке переправляется на островок где полно застрявших там зайцев они стреляют по зайцам зайцы мечутся по островку им некуда деться они мечутся как овцы простодушно пишет крупская Из этого следует, что островок был совсем крошечным. «Охотники стреляют и стреляют по зайцам. Набили полную лодку зайцев», — пишет Крупская. Из ее слов видно, что так было не раз. Значит, Ленин не случайно однажды сорвался, увидев множество зайцев. Это важно. Всякая охота предполагает, что охотник имеет шанс убить дичь.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 Я думаю, с юности он не мог не замечать, что его часто заносит. Не обязательно внешне, как с этими зайцами, скорее внутренне. В то же время, будучи невероятно самолюбив, он не мог не заметить, что он гораздо одареннее многих. И это окрыляло его и утешало.